Благородная девушка. Самым серьёзным человеком в свете я считаю своего друга Степана Флиантова. Даже в имени его и фамилии есть что-то солидное, несокрушимое. Поэтому я имел полное право окаменеть от изумления, когда одним весенним вечером он, как экваториальная буря, ворвался ко мне и сообщил изнемогая на каждом слоге: "Ну, конец, брат! «Поздравь меня! Я влюблен!» Если бы дьякон соборной церкви, остриг волосы, вымазал лицо сжженной пробкой и, надев красный фраг, выступил в кафе-концерте на эстраде в качестве негра, исполняющего «Ки-Капу», это было бы более подходящее, чем то, что сообщил мне Фолиантов. «С ума ты сошел?» – недоверчиво ахнул я. «Ну, конечно! Я об этом же и говорю!»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 «Выпей вина и расскажи лучше о характере». Характер ангельский. Бескорыстие дьявольское. Достаточно сказать, что когда мы бываем в кафе, она всегда платит свою треть. Идем в театры, она за билеты платит треть. Садимся на извозчика. Почему такая странная дробь? Треть. А брат же с нами всегда. Чей? Странный вопрос. Ее? Он ко мне очень привязался. Светлая личность. Бываем втроем. Ой.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 Да и я поцелую, попросил я, глубоко расстроенный. На, ты её тоже полюбишь, когда узнаешь. Мы долго по очереди целовали портрет и потом сидели, глядя друг на друга со слезами на глазах. Ты, наверное, грубо предложил ей деньги, укоризненно сказал я. Вот она тебя и выгнала. А ты сделай как-нибудь деликатнее. Ну, как же? Выдай ей вексель на круглую сумму.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 Понимаешь, рассказывал он. Всё началось из-за того, что в театре она на кого-то посмотрела, а я приревновал. Вернулись к ней домой, я наговорил ей разных слов и в конце концов сказал, что она меня совершенно не любит. Она заплакала, потом спросила: "Значит, выходит, если я тебя не люблю, то встречаюсь с тобой только из-за материальных интересов? Так смотри же!" Вскочила, вынула из шкатулки мой злополучный вексель порвала на клочки и бросила к моим ногам. Я ахнул. Вот эта женщина, прямо-таки Настасья Филипповна из Идиота. Что же ты думаешь теперь делать? Написал уже другой. Так ли иначе в Сучуги. Вот тебе и Константинополь, покачал я головой. Встречу с ней, в ножки поклонюсь. Мы оба сияли как солнце. Два солнца в одной комнате. Это была редкая астрономическая комбинация. «Помирились!» — радостно крикнул мне с извозчиком фолиантов. «Уговорил принять новый! Ну, характер же! Порох!» На Пере, когда один человек едет на извозчике, а другой плетется по мостовой, трудно разговаривать, потому я не добился подробностей. На другой день произошли новые события. «Это огонь, а не женщина!» — кричал мне с порога фолиантов. «Теперь уже не я ее, а она меня приревновала!» «Ну и...» «И порвала в клочья второй вексель!» «Третий дай!» — кричал я в экстазе. С тех пор события приняли более или менее ритмичный характер. При болейшем поводе эта странная бескорыстная девушка выхватывала из шкатулки пошлейший документ моего друга и тут же в бешенстве ревности или незаслуженной обиды разрывала его в мелкие клочья. Друг прибегал ко мне, мы оба долго сидели растроганной, А потом, как два упорных осла, решили, что это девушке не поможет. Она всё равно получит новый вексель. Я помню точно. Эта борьба великодушия случалась ровно 6 раз. 6 векселей было подписано, 6 было выхвачено из шкатулки, 6 в безумном порыве было разорвано на глазах друга, 6 раз мы, расстроенные, тихо плакали на груди друг у друга. А сегодня Мой друг Фолиантов явился таким расстроенным, каким я его никогда не видел. «Шестой изорвала», — догадался я. Он сидел молча, яростно покусывая головку трости. «Что ж ты молчишь? Как поживает наш цветочек, наше ясное солнышко?» «Что б оно лопнуло, это твое солнышко!» — заревел мой друг, стуча тростью по дивану, как по злейшему врагу. «Если бы эту кобылу повесили...» Я с удовольствием дал бы намыленную веревку. Послушай, Фолиантов, есть такие границы, которые нет. Нет никаких границ, понимаешь ты это? За что я теперь должен платить три тысячи лир или садиться в тюрьму, а? Напомнись, какие три тысячи? Да по векселям, которые я, по твоему же совету, на коленках преподносил этой жадной константинопольской собаке. Постой, постой.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 Если вы не оставите в покое мою жену и не прекратите преследовать её своей любовью, я заявлю в английскую полицию. А мои векселя это ваши личные коммерческие отношения, меня они не касаются. Если вы и дали 6 векселей за проданную вам каустическую соду или подошвенную кожу, кому какое до этого дело? Ведь подпись на векселях ваша. А? Как тебе это понравится? Каустическая сода